что в первом пылу он накупил много неходких товаров. Но они могут и полежать, они только украшают лавку. Поселянин не потерял головы. Он не считал, что местный воздух ему вреден. Публики для демонстрации его новых нарядов у него было предостаточно. О бриллиантах он не тосковал. Вино знал по браку в Кане Галилейской». Поселянин не горевал об удовольствиях, которых не имел. Искусство, газеты, роскошь, политика стоят ровно столько, сколько люди готовы за них платить. Не больше того. Плоды же земные, напротив, достаются по Богу весть какой цене. Они всему начало, единственный источник. Жизнь поселянина пустая и печальна. «О, ничуть не бывало! У него свои высшие силы, свои мечты, своя любовь, свои разнообразные предрассудки!» Однажды вечером Сиверт идет берегом реки и вдруг останавливается. На воде покачиваются две дикие утки — самец и самка. Они увидели его, увидели человека и испугались. Одна говорит что-то, отрывистый звук, мелодия в три тона. Вторая отвечает ей Влад. В ту же секунду птицы снимаются с места, чиркают, словно два маленьких колесика по воде и снова садятся на воду на расстоянии брошенного камня. Одна опять что-то говорит, а другая отвечает. Это та же фраза, что и в первый раз, но в ней... «Столько блаженства!» Она звучит двумя октавами выше. Северт стоит и смотрит на птиц, смотрит мимо них, куда-то далеко, в грезу. Какой-то покой снизошел на него, какая-то нежность. В нем проснулось мутное и легкое воспоминание о чем-то необычном и чудесном, пережитом когда-то раньше, но изгладившемся из памяти». Он идет домой, притихший, никому ничего не рассказывает, не болтает попусту. То, что ему довелось услышать, совсем не походило на земные слова. Вот вам и Сиверт из Силандра, молодой и самый обыкновенный. Выйдя однажды вечером из дома, он и пережил такое. Это было не единственное его приключение. Случались и другие, Среди них и отъезд Иенсина и Инсина из Силандра, внесший сумятицу в душевную жизнь Северта. Да, вышло так, что она уехала. Сама захотела уехать. О, и Инсина вовсе не была первой и самой лучшей. Этого никто бы не сказал. Однажды Северт предложил отвезти ее домой. В тот раз она, к сожалению, расплакалась а потом раскаялась в своих слезах и в доказательство, что раскаялась, отказалась от места. Ну что ж, все понятно. А Ингер из Селандра отъезда Инсины пришелся как раз более по душе. Она все чаще и чаще бывала недовольна своей работницей. Странное дело. Вроде бы Ингер было не в чем ее упрекнуть но смотрела она на девушку с явно неприязнью, с трудом унося ее присутствие в усадьбе. Наверное, это связано было с душевным состоянием Ингер. Всю зиму она прожила в мрачности и благочестии, и это не прошло для нее бесследно. — Хочешь уехать? — Ну что ж, — сказала Ингер. — Вот уж поистине счастье исполнение ночных молитв Их и так две взрослые женщины на усадьбе. К чему еще эта пышущая свежестью девица на выданье?» Ингер с неприязнью отмечала в Эйнцине эту зрелую готовность к браку и, должно быть, думала, точь-в-точь точь такая же была когда-то и я. Ее набожность не убывала. Не испорченная от природы она отведала в жизни сладкого, полакомилась, но она вовсе не стремилась к тому же на старости лет и речи быть не может. Ингер с ужасом,